Глава первая. Восемь месяцев спустя. С какой целью прибыли? Женщина в униформе смерила хрупкую девушку тяжелым взглядом. С целью найти работу. Сразу оробила та. Желтизна нечеловеческих глаз с вертикальным зрачком пугала. Да что там доводила до утробного ужаса. Настолько близко видеть драконов ей еще не доводилось. С кем прибыли? С матерью и... Вдруг запнулась, однако тут же собралась и продолжила. Младшим братом. «Возраст брата – 9 месяцев». «Ясно», – приготовилась занести информацию в систему. «Итак, Ариана Эдуардовна Мельник, 18 лет, состоите в браке?» «Нет, не состою», – принялась покусывать губы, ибо взгляд сотрудницы миграционной службы стал еще тяжелее. «Образование?» «Среднее и общее. Вы осознаете, что не имея хотя бы среднего профессионального образования, можете рассчитывать только на определенный вид деятельности». В основном это работа в сфере обслуживания. «Да, осознаю». «Хорошо». И занесла первичные данные. «На выходе вам выдадут список резерваций, где вы сможете найти себе жильё». Уже на месте специалист службы сориентирует по остальным вопросам. «Добро пожаловать в Зартград! После чего отточенным движением поставила штамп в паспорт. Девушка, быстро миновав коридор, вышла в холл, где её к тому моменту уже дожидалась мать. «Ну, как прошло?» Поднялась женщина лет сорока с малышом на руках. «Всё хорошо, мам. Вопросы были стандартные. У тебя как?» «Вроде бы нормально». «Они поверили?» Взяла у неё ребёнка. «Привет!» Поцеловала мальчика в щёчку. «Ты как?» А он скорее лёг ей на плечо. «Устал, сладенький?» «Конечно, устал». Поверили, даже спрашивать ничего не стали. Сразу внесли Даньку в мою карту. Затем как-то замялась, принялась озираться. «Ты уверена, что это правильный шаг? Ещё не поздно изменить решение». «Мам, это вынужденная мера, ты же понимаешь. Где ещё, как не здесь?» «Ну да, да, наверное. Но ты бы только видела, как эта ящерица на нас с Данькой смотрела. С каким презрением?» «Да если бы могла, сожрала бы на месте». «Ладно, пойдём. Автобус ждать не будет». Когда они вышли из здания вокзала, глазам предстала удивительной красоты картина: огромный автобусный парк, окружённый двух и трёхметровыми статуями величественных хозяев Зартграда, выполненных из бронзы. Крылатые ящеры поблескивали в лучах восходящего солнца, отбрасывая тени таким образом, что в центре площади формировались пересекающиеся круги герб драконьего города. А лёгкий ветер гулял между металлическими чешуйками, отчего до ушей доносился не то свист, не то гул. Ариана огляделась. «У драконов должно быть всё самое лучшее. Так уж повелось. И это только вокзал. Как говорят, в центре ещё красивее. Теперь бы обустроиться и работу найти поприличнее. Хотя в её ситуации любая работа сойдёт». Как долго ехать? Мать именила следом за дочерью в направлении остановки, где стоял серебристый автобус с огромной надписью на боку «Миграционный борт номер 34» а на электронном табло мигало свободных мест 4 Часа два с половиной. Нам бы поторопиться. Прибавила скорости Ариана. Следующий будет только через три часа. И едва успели занять последние два места, как раздался голос автомата, сообщивший о том, что автобус готов к отправлению. Теперь только вперёд. Спустя час пути, мимо выжженных солнцем равнин, пейзаж начал меняться. Появились холмы, заросшие красным клёном, которые плавно перешли в леса, а лес вскоре сменился обширными полями. Ариана так и открыла рот, как, впрочем, и многие из прибывших, когда увидела над этими полями драконов в их истинном обличии. Огромные существа парили над гектарами земли, но не просто так, они чем-то поливали поля. Были среди ящеров и красные, и чёрные, и жёлтые. «Смотри, дань! развернула малыша к окошку. «Какие большие, да?» Это драконы. «Арин, я всё-таки переживаю за тебя», – посмотрела на неё мать. «Справишься ли? Они же. Они монстры. И мы для них никто, так, жалкие насекомые. Ну, работала бы дома, я бы устроилась. Как-нибудь справились?» «Мам, здесь за ту же работу люди получают в два раза больше. Дома у нас не было никаких шансов». «Ты вспомни, банк, мы всего-то один платёж просрочили, а они пришли нас выселять». «Страшно мне», – замотала головой. «Драконье логово, и людям здесь не место. Если здесь все было бы настолько плохо, люди не ехали бы сюда в таком количестве. Зря мы сюда сунулись. Тебе не кажется, что уже поздно об этом думать?» «Вот смотрю на них», – перевела взгляд на парящих ящеров. «И душа наизнанку выворачивается. Дурное у меня предчувствие». «Это с непривычки. У меня у самой дух захватывает и страшно. Но это наша возможность заработать, встать на ноги. Накопим денег и вернёмся обратно, найдём жильё. Тот дом без отца мы всё равно не потянули бы». Мама, скорее всего, осталась при своём мнении. А вот Арина постаралась в очередной раз заглушить все внутренние страхи. «Да, чёрт побери, ей страшно, дико страшно. Но иного выхода нет». Было два пути – или жить в впроголодь, в какой-нибудь лачуге, или рискнуть. Год они не жили, а выживали. Отец тяжело болел, мама начала сдавать, ребёнок родился. Всё одно к одному. В итоге остались без помощи, без денег. А полгода назад на страну обрушился кризис. Компании начали повально банкротиться. Сокращать сотрудников. Цены наоборот, выросли раза в три точно. Нет, всё-таки правильно они сделали, что уехали. Пусть драконы и не считают людей себе равными, зато дают работу, а главное – платят за нее. Дворники, уборщицы, прачки, официантки – профессии вечные. Всегда нужно будет убирать, мыть, подавать. И вот впереди появились очертания величественного Зартграда, города, расположившегося на Плоскогорье, у подножья которого проистекала бурная река шириной в несколько десятков метров. По словам тех, кто ее видел, зрелище незабываемое. Однако сейчас внимание привлекали высоченные небоскребы, уходящие шпилями куда-то за облака. Здесь практически не было зданий ниже 40 этажей. Но удивительнее всего смотрелись воздушные мосты между высотками. И несмотря на всю технологичность, город утопал в зелени. По зданиям, а вернее по колоннам и решёткам балкона велись растения. Их мощные стебли с крупными листьями прекрасно просматривались даже на такой высоте. Внизу же на площадях, тротуарах. У входов в здание пестрели цветники, островки, фонтаны и, конечно же, скульптуры. Много скульптур. Арина никогда ещё не видела ничего подобного. Словно весь город – это один большой парк-музей. Но буквально через полчаса автобус вернул с основной магистрали и поехал в направление пригорода. Скоро на глаза попалась первая табличка с указателем «Западная резервация номер 5», отчего Арине стало не по себе. Да и виды здешние мало чем отличались от тех, что были в её родном городе. Невысокие дома, максимум в четыре этажа, скудная растительность вокруг, разбитые дороги, покосившиеся фонарные столбы и забор вокруг резервации, что, пожалуй, больше всего ввергало в уныние. Автобус остановился у блокпоста. Все люди сразу же засуетились, начали доставать из карманов и сумок документы. А через пять минут двери открылись, и внутрь зашёл жандарм. Дракон с абсолютным равнодушием осмотрел прибывших, после чего взял у водителя микрофон. «Жандарм Кронов. Просьба приготовить резервационные карты и удостоверение личности. После благополучной проверки вы сможете покинуть автобус. На улице вас будут ждать коменданты для дальнейшего распределения». Молодой смуглый мужчина с идеальной выправкой внимательно изучал поданные ему бумаги. Затем возвращал обратно, и всё молча. Когда подошёл к Арине, то прежде чем взять документы, с минуту рассматривал её и ребёнка. «Детёныш ваш!» – наконец подал голос. «Нет, он мой брат», – протянула ему карту с паспортами. «Ясно», – он принялся за бумаги и, проверив ещё какое-то время, не отдавал. Всё смотрел на девушку. «Добро пожаловать!» – наконец-то произнёс и вернул-таки документы. Дождавшись проверки всех, люди начали потихоньку выходить. На улице к тому времени разогрелось не на шутку. Арина скорее натянула на голову сына Панамку. «Всё, Данька, приехали мы в наш новый дом!» – поправила его штанишки. «Идём!» У въездных ворот их встретили четверо, все в униформе с нашивками. «Такое ощущение, будто мы приехали отбывать наказание!» – прошептала мама. «Ты посмотри на них!» «Как есть, тюремщики!» – кивнула в сторону комендантов. «Ну, это же не тюрьма. Работа у них такая – сопровождать и распределять. Можно подумать, наши жандармы лучше». «Раз не тюрьма, ограждение тогда зачем?» «Мам, ты начинаешь паниковать», – произнесла негромко. «Все будет хорошо». «Ничего хорошего нас здесь не ждет», – взяла внука на руки. «Эти ящерицы крылатые чуть ли не богами себя мнят. Мы для них так, рабочий скот». Нас тут никто не волить не будет, не понравится – уедем. В этот момент поймала на себе взгляд Кронова и поспешила отвернуться. Чего пялится? И в автобусе глаз не спускал, и сейчас. Прибывших разделили на четыре группы. Каждой представили своего коменданта. Группе Арины достался огненно-рыжий дракон с неестественно зелеными глазами. Мужчина, чьи виски, лоб, частично шею и руки покрывали оранжево-золотистые чешуйки, повёл их в сторону трёхэтажных строений. На территории всё оказалось не так и плохо, как показалось в начале. Лазарет, пара магазинов с аптекой, детский сад с игровой площадкой, огромная прачечная. Зелени, правда, катастрофически не хватало. Разве что одинокие тополя и берёзы встречались, но ну и плешивенькие газончики тянулись вдоль домов. Типичный рабочий городок. «Ваш», – комендант указал на здание. «Расселением займётся управляющий. Ему вы сможете задавать все интересующие вопросы. Также вам даётся ровно две недели на то, чтобы самим найти работу. Если не находите установленный срок, мы делаем это за вас, но сами понимаете, оплата может быть значительно ниже ожидаемой. Как и вакансия не слишком привлекательной. Бездельников здесь не держат. Так что советуем озаботиться трудоустройством как можно скорее». «Если прибыли с семьёй, как минимум один член семейства должен работать, у остальных должно быть официальное обоснование невозможности трудоустроиться». «После того, как вы нашли работу, вас ставят на учёт. Более трёх предупреждений от работодателя по каким-либо причинам, и вы покидаете резервацию. Вы меня поняли?» Окинул узором людей, а дождавшись дружного кивка, продолжил. «Далее. Здесь имеется компьютерный клуб. Интернет есть только там». У нас на территории строгий график работы заведений и пропускной системы. После 10 часов вечера всё закрывается. Не успели вернуться до 10? Ищите шлег на стороне. На территорию вас никто не пустит. Каждый уход и возвращение отмечается в электронном журнале на КПП с помощью именных карт. Вам их подготовят и выдадут в течение недели. В каждой жилой зоне при входе вы найдёте комплект буклетов, которые надо внимательно изучить. Там подробно расписаны правила пребывания на территории резервации. После короткого, но весьма ёмкого инструктажа, людей передали управляющему, и он уже повёл группу в здание. Когда Арина вошла в квартиру, а вернее, жилище временного пребывания, то окончательно поняла, что сюда люди едут не от хорошей жизни. Потрескавшиеся стены, старая мебель, которой место на свалке – состояние ванной комнаты, вызывающее реальные опасения за жизнь и здоровье, ибо всё покрыто грибком. То ли здесь намеренно ничего не ремонтируется, то ли последние обитатели этого 25-метрового ЖВП решили, что раз живут временно, то следить за жильём в принципе не надо. А в родном городе у них был добротный, уютный дом в хорошем тихом районе. Но без высокооплачиваемой работы такой дом оказался не по карману. «Как есть клоповник», – заключила мама, осмотрев квартиру. «А у тебя, между прочим, маленький ребёнок». «Отмоем, подремонтируем», – постаралась улыбнуться как можно искреннее, хотя у самой уже закрались некоторые сомнения. «Тут просто свиньи жили, вот и запустили всё, что можно». И пока Даня спал после долгой утомительной дороги, Арина убиралась, потом искала управляющего, чтобы попросить детскую кроватку, за которую в итоге пришлось доплатить а выдали при том очередную рухлядь. Но оделась нечего, пришлось взять. И ещё пару часов девушка потратила на приведение кроватки в порядок. «Всё, я труп!» – опустилась на единственное кресло. «И я!» – мама опустилась на край кровати. Кухню отмыла как смогла. Вдруг раздался стук в дверь. Арина тут же побежала открывать. Мало ли, вдруг управляющий. Но нет, на пороге стояла рыжеволосая девушка, приблизительно её ровесница. Правда, красная губная помада и ярко подведённые глаза добавляли пару-тройку лет. «Привет, соседка!» – расплылась улыбкой. «Привет!» – немного растерялась. «Ты не переживай, я просто познакомиться пришла. Дружить будем?» – протянула руку. «Стефания, для друзей Стеша». «Арина» – пожала руку в ответ. «Одна здесь?» – заглянула ей за спину. «Нет, с мамой и младшим братом». Ого, с мелким, значит, не часто сюда с детьми едут. Скорее уж здесь плодятся и отсюда увозят. И последовал зычный хохот. Ты это, если что, обращайся. Я здесь уже три года, всё знаю и обо всех, подмигнула. Будет нужна работа, тоже помогу. А кем ты работаешь? Горничной, работа не пыльная. Уж лучше всяких официанток и курьеров. Слушай, мне кажется, ты, девчонка, путёвая, так что предложу сразу. Есть вакансия горничной. Мой работодатель как раз вторую ищет, а мне он доверяет вот и поручил подыскать. Как тебе? Да, я не знаю. Так сразу, наверное, сама попробую найти. Это ты зря с работой нынче напряженно на самом деле. Не везде берут новичков это раз. Деньги нормальные предлагают только тем, кто здесь больше двух лет. Это два. Ну и три. Разводил много, обещают одно, а по факту работать будешь как проклятая. «За копейки или вообще бесплатно?» «В общем, ты подумай, надумаешь, я рядом. До скорой!» «Хорошо, спасибо!» Ага, и девушка упорхнула в соседнюю дверь. Арина вернулась к себе, встала у двери. «Что это вообще было?» «Кто приходил?» – показалась мама. «Да соседка пришла познакомиться и работу предложила», – пожала плечами. «Что, прям так сразу?» «Угу, и кем?» «Горничной в тот дом, где она сама работает». «Что за дом? Какая зарплата? А то мало ли, куда она тебя затащит». «Мам, ты опять?» «Ну, знаешь ли, пришла какая-то девица, знать тебя не знает и сразу работу предлагает. Пахнет это дурно». «Мы же не знаем, как оно здесь устроено. Может, это нормально?» «И потом, чем раньше я найду работу, тем лучше. Ты же слышала, коменданта?» «Что касается места, завтра всё узнаю». До позднего вечера Арина продолжала борьбу с грязью и мусором, а пока боролась, думая о странноватой соседке и её предложении, может, стоит рискнуть. Пока она тут сама разберётся, что к чему, пока будет кататься по собеседованиям, так и две недели незаметно пролетят. А если работы не найдётся, придётся уже идти по общему распределению, чего совершенно не хочется. За эту квартирку тоже платить надо, как и за всё остальное. И коль приехала она сюда зарабатывать и откладывать на лучшую жизнь, то упускать шанс нельзя. Утром Арина все-таки постучала в дверь соседки. Девушка открыла сразу, причем была уже собрана. На весьма стройной фигуре красовался джинсовый комбинезон. На голове бейсболка с логотипом какой-то закусочной. На ногах серели обычные кеды. «О, Аришка!» – схватила ее за руку и затянула к себе. «Добро пожаловать! Чувствуй себя, как у себя!» «А ты одна живёшь?» – удивилась тому, насколько у стежки красиво и дорого. Хороший ремонт, новая мебель, чистота и порядок везде, кроме, пожалуй, туалетного столика, на котором вся косметика валялась в с зарядками от телефона, бижутерией и прочей мелочью. «Одна!» – подбежала к зеркалу. «Ай, момент, только губы накрашу!» – взяла красную помаду. «Так, ты подумала?» «Да, собственно, поэтому и побеспокоила!» «Давай, давай, говори, времени в обрез!» «Я согласна, в общем». «Вот и молодец!» Быстро спрятала помаду в рюкзак. «Тогда завтра поедем, покажу тебя хозяину. Готовься, драконище он строгий, но правильный. Если у тебя руки растут из нужного места, на работу возьмет. А далеко он живет, вышла в общий холл за стешей. «Он живет в пригороде, в элитном районе, отсюда два часа езды». «Тогда до завтра?» Ага!